Маша с коллегой сидели в обычном с виду московском кафе. Сразу и не скажешь, что это место предназначалось для посвящённых веганов. Подруги заходили сюда почти каждый день. Недалеко от офиса, модно и полезно для фигуры. "Я знаю, что сегодня закажу, а ты чего хочешь?" "Нет, не так. Ты, Маша, будешь не отрываясь от меню Лена, утвердительным тоном решила за подругу. Маша не хотела. Ничего. Маша хотела выйти. И чтобы не уподобиться голодавшей по осени волчице, в этот октябрьский день она сделала вид, что не слышит собеседницу и блуждала по залу глазами. В поле её зрения попала девушка с пирсингом и розовыми волосами. Она сидела за столиком у стены, заметив Машин взгляд, она и заговорщически подмигнула. Тем временем в зал вошла стройная женщина в тёмных очках. Она была одета по погоде: чёрное пальто и похожее на челму устройство на голове того же тона. Окинув прибывшую взглядом Маша, всё-таки ответила на вопрос Лены: "Не хочу я ничего". Предвосхищая возмущение подруги, она поправилась: "Возьму смузи детокс". Странно, где же я её видела? кого? Да девчонку с розовыми волосами за столиком у стены сидит. Подруга посмотрела в сторону пустого стола и заволновалась. Маша с голодухи бредить начала. Машуль, где? На луне, резко выпалила Маша. Лена на мгновение удивилась этой вспышке гнева, но тут же, воспользовавшись случаем, в очередной раз оселала. Любимого конька. Машка, — Сколько можно? Когда ты нормально есть начнешь? На смерть, похоже, скоро тень перестанешь отбрасывать, а все, дрянь пустую хлеваешь. Вот скажи мне, ты сегодня ела? Лене нравилось быть ведущей в их тандеме, и в ответ на Машен кивок она энергично уточнила. — А что? Маша промолчала. Она не помнила, ела ли она сегодня, и что именно. Это длилось уже не первый день и даже не неделю. Без того худая за это время, она потеряла ещё килограммов 5. Лицо заострилось, пронзительные синие глаза стали глубже и постоянно слезились, а под ними темнели огромные мешки. На кого же это стало похоже? Мария Михайловна Маркова, старший бухгалтер-аудитор. Эх, сейчас бы подбежать к бабуле, уткнуться в тёплое плечо и выплакаться. Добрая старушка проклинала бы того, кто довёл её дитятко до такого состояния. Потом у пахнет продавленный диван, закутаться в плед, отвернуться к стене и под старые, хрипящие от времени французские пластинки молчать, молчать, молчать. Но нельзя. Положение Точнее, должность обязывает. На работе оврал. Завтра три встречи в офисе, две на выезде, а потом к генеральному с отчетом. На ковер. Ничего. Мария Михайловна, женщина сильная, переживет все. И разрыв с Вениамином, и отложенную на неопределенное время новую попытку забеременеть. Еще недавно Маша, подобным себе брошенным женщинам, сказала бы, что значит «бросил»? Да это не он тебя бросил, это ты с ним попрощалась, с непутявым. Теперь Маша сама по эту сторону барикад занимается самокопанием, совсем как её бывший, только археолог Виниамин в древних руинах роется, а Маша в тайных комнатах своей души. А как всё хорошо начиналось. Она, молодая и красивая, знающая себе цену, были поводы в этом убедиться. И он, юный атлет неотразимой внешности с роскошными серыми глазами. Сколько же они прожили вместе? 5 лет, 6. Познакомились они банально, в ночном клубе. Выросшая без отца Маша старалась быть во всём и для всех хорошей, заботливой и послушной дочерью, гордостью школы, строгой старшей сестрой. С детства Маша лелеяла мечту стать учителем. Но сменив её на практичность, оперативно окончила курсы и стала бухгалтером, да ещё каким. Но иногда Маше хотелось быть плохой девчонкой, и тогда она приходила в клуб исключительно оторваться, ни с целью найти того единственного, и всегда уходила домой одна. В один из таких отрывов она и встретила Венника. Перед его обаянием Маша не устояла, и после знакомства на утро Они проснулись в Машиной квартирке. Через неделю Женя забрал вещи из общежития и переехал к Маше. И вот уже 5 или всё-таки 6 лет они были вместе. Точнее, уже порознь. После последнего разговора Веник ни разу не позвонил и не написал. Но какой злобой было пропитано каждое его слово в тот вечер. Он стоял и наслаждаясь происходящим, резал по живому. Машенька, милая, я устал. Понимаешь, ты это мне простор нужен. Я потому и не говорила в своём решении, чтобы обойтись без всех этих сцен, со слезами. Я 5 лет делал всё, как ты хотела. Надевал то, что ты покупала, ходил куда ты хотела, ел то, что ты подавала. Но ты хоть раз спросила меня, чего хочу я? Я археолог по образованию и по призванию. пошёл в маркетинг, в котором ни фига не понимаю. И это для тебя, чтобы ты была довольна и счастлива. Я стал носить костюмы и галстуки, хотя в джинсах мне куда удобнее. Я всё делал ради тебя. А что ради меня сделала ты? Маша искренне не понимала, в чём её обвиняют. Она определённо знала, как и что лучше. Она старше Веника на 7 лет. У неё за плечами жизненный опыт. Союз крепок, лишь до тех пор, пока она будет жить для него и для будущего ребёнка, на во имя которого всё и затевалось. Ведь именно от такого мужчины Маша хотела родить сына или дочь. За пять и шесть лет из милого юноши Веник превратился в молодого смозливого мужика. По мнению Веника, он стал её тенью. Он упрекал Машу в излишней опеке, в чрезмерной любви к матери, сестре и племяннику. Он припечатывал: "Гулять по столице не так уж весело и интересно, как полагает Маша. Нужно отдать должное судьбе". Ее первые звоночки прозвенели. Еще несколько месяцев назад Веник переспал с молодой коллегой, о чем Маша не знала. Тогда он и подумал первый раз о том, чтобы уйти. Он стал всматриваться в Маше на лицо, словно пытаясь отследить траекторию морщинок, начинающих свой скорбный путь в уголках глаз девушки. Он беспричинно брал ее руки в свои... и якобы нежно, а на деле, для того, чтобы убедиться в начавшемся увядании кожи, а встановившиеся всё более редкими минутой близости без церемонно вертел опадающую грудь. Да, он собирался уйти, но ждал подходящего момента, сохранив в себе каплю настоящего мужчины, Вениамин полагал расставание анн Глэйс недостойным а записку атрибутом дешёвых мыльных опер. Наконец повод нашёлся. Несколько месяцев назад выяснилось, что его бывший научный руководитель отправляется в долгую и далёкую экспедицию. Расчётливый Веник быстренько застолбил себе местечко в составе партии, оплатив билет из денег, которые откладывались на кольцо. откладывали с Вениамином, хотя устроила ему такую возможность Маша. Она зарабатывала больше, и её это ни капли не смущало. Это мировой тренд: женщины старше, умнее, состоятельнее, но мужчина помогает ей решить вопрос с продолжением рода и если повезёт, воспитанием потомства. Но веник в один вечер сумел разрушить всё, то, что для Маши было заботой. позвонить, спросить, как у него прошёл день, поел ли, что приготовить на ужин, для Веника оказалось лишь формой контроля, в котором растворилась его индивидуальность. Его согласие перейти в веганство всего лишь желанием не обидеть её, и в целом их понимания и жизненные перспективы совсем не совпадали. Маша Я не вижу нашего будущего. Мне тесно с тобой, мне не хватает воздуха. Настолько крепко ты меня зажала. Как бы банально это ни звучало, я хочу заниматься любимым делом. В нашей стране все маломальские значимые места уже давным-давно перекопаны. В экспедиции я последний раз был еще в институте. И когда Степаныч сказал, что едет на раскопке в Австралию, я сразу попросился в команду. Да, это трудно, но это моё, моё по-настоящему, без дураков. А что моего есть у тебя? Всё, Маш. Я прошу тебя, давай закроем тему и останемся друзьями. Маша молчала. По её лицу сами собой текли слёзы. Она чувствовала, что дело не в сопернице. Её действительно не было, просто веник вырос. Он расчотливый и циничный, освобождал место рядом с собой. Кто его знает, как там всё сложится? Может найдётся австралийская дурочка, а может быть и выскочит нормальный вариант, а за ним долгий счастливый брак. В общем, Маш, я вещи собрал, переночую у родственников, а завтра оттуда в Шереметьево. Не грусти. Я не ангел, а ты найдёшь себе нормального парня. Правда? Ну, пока. подзорительно быстро для человека в расстроенных чувствах. Вениамин подхватил чемодан и сумку. Снова отбуком искры за дверью. Маша оцепенела, и из ступора её вырвал только звонок телефона. Она схватила трубку. Оттуда послышался знакомый голос. "Маш, я это бритву в ванной забыл, можешь вынести? Я тебе сейчас всё вынесу". С неудержимой яростью она рванулась к окну, и в бывшего будущего мужа с высоты пятого этажа полетело все, что ее с ним связывало. Освободив квартиру от всех признаков сосуществования, с противоположным полом Маша окаменела. В этот миг ее будущность предстала перед ней в мрачном свете. Бесконечная тьма с еле-еле обозначенным направлением, по которому предстояло отныне двигаться. а Вениамин, подобрав имущество, отправился прочь с легким сердцем. Для него начиналась новая история – с чистого листа. В Машиной жизни потери случались и прежде. Умерла бабушка, отец ушел к другой женщине, а рок-н-ролльщик, что занимал место до веника, был послан самой Машей куда подальше. Человек высасывал в день пустой. по бутылке виски, курил травку и бренчал на гитаре круглые сутки. Разве он мог произвести хорошее потомство? Но веник предал, и это было больно. не помогали ни внезапно окружившие её вниманием и заботой друзья подруги, ни безрезультатные попытки отрыва всё в том же клубе ни груды успокоительного, ни даже модная йога, как только Маша забывалась, её тут же настигал противный внутренний голос. Он корил её: "Пьёшь, ну, хорошо, шестью", бесцельно прожитыми годами. "Что пригорюнялась?" Давай, давай поплачь, дам калач. Зареви, дам три. Голос внутри вставлял в свои сентенции бабушкины прибаутки из детства. Понадеялась на пацана? Думала, не оставит, и на ляльку его хватит. А на что ты ему? Как вас там в гинекологии называют старородящая? Дура ты, Машка, дура и есть. Что, уже плачешь? Ну, и плачь. меньше в туалет бегать будешь, а ещё у тебя по морде морщины пойдут, синяки под глазами набухнут, и ни один бомж тебя не захочет. Только после нескольких походов к профессиональному психологу голос, слава богу, заткнулся. Рана начала затягиваться, депрессия отступала, остались только желтоватое с привкусом желчи восприятие мира и ненависть. в Австралии, куда якобы поехал веник. Как только речь заходила о чём-то австралийском, Маша начинала трясти. Она громко и яростно желала ни в чём не повинному континенту самых страшных кар. Пока Маша в очередной раз копалась в своей драме с веником, Лена перечисляла официанту заказ. Хорошо иметь подруг в такую лену в одном лице и жилетка для поплакаться и танк для передь на кого-то и личный диетолог и персональный психотерапевт и ещё куча всего ковыряя подозрительно бодрую выглядящую котлету деболей но из чечевицы маша слушала разглагольствования подруги та взахлёб описывала некую схему На днях ей предложили возглавить фирму, но она опасается лезть без подготовки, а Маркова, одна из лучших бухгалтеров-аудиторов в столице, и про все текущие фирмы в курсе. Схема была так себе. О чём Маша, ненадолго ставшая Марией Михайловной, честно предупредила подружку: "Лен, ты бы не связывалась с этим, а? Ну, выплатишь ипотеку, поменяешь машину, съедешь раз, ну, может, два в тёплые Кровя. А дальше? Дальше ничего нет. Искать ведь не учредителей будут, а того, кто подписи ставит. Тебя, Лена. Помнишь, Энн?» Подруга медленно кивнула. Перед ее глазами явно пронеслись реалистичные картины следствия, суда, этапа и трудовых будней в швейном цеху исправительного учреждения. Энн тоже влез в подобную контору. Точнее, его поставили, а потом подставили. Он сто зеленых грандов отдал, чтобы вынырнуть в Лондоне, и хватило у него лишь на захудалую цирюльню. Это у Энн, который здесь миллионами баксов ворочал, и с ноги двери на Тверской открывал. — Я его видела. По телевизору, — робко произнесла растерявшая весь свой пыл Лена. — Правильно. Он на тамошнем телевидении прописался, потому что это его страховка от неожиданностей из Москвы. Он знает кучу всего, а говорит совсем мало, ровно столько, чтобы длинные руки с родины не дотянулись, ведь он здесь на самого. Маша многозначительно подняла палец вверх. Работал. Так у меня учредители попроще. Лена уже приняла решение и сейчас продолжал разговор по инерции. — Это еще хуже, — тут же парировала Маша. — Этим никого не жалко, а значит, сольют тебя в два счета. — Слушай, если тебе нужны деньги, давай я тебе пару своих контор под аудит отдам. Ты же в теме, а там работы валом. А я пока в отпуск гоняю на полгодик. — Душно мне здесь, Ленка, надо обстановку сменить. Серфинг, параплан, рейки, подальше. От Москвы. Мне здесь всё о нём напоминает. На Бали уеду, куплю велик, буду как Джулия Робертс в Убуде по рисовым плантациям гонять. В Убуде? Тут оживила Селена, там же место сбора весёлых шизофреников. Там точно умом тронешься. Международная психбольница для духовно продвинутых. Она сделала пальцами кавычки. Помнишь? Молоденькую секретаршу Ларочку, милашка Барби из клиентского отдела, поехала на Бали, все, до свидания. Потеряли девочку, сначала где-то на пляже моделью подрабатывала, потом в Убуде встретила гуру, их там просветленных, миллион на квадратный метр. Куда ни плюнь, то вселенский учитель, то рейки-мастер, то космоэнергет». она чего только не пробовала и всё все эти выкладывала с воробьями говорила с воздухом танцевала на гонге играла магические снежинки из бумаги вырезала кошечек спасала на батике гадала и наконец нашла себя стала целительницей йони йони маша удивлённо подняла глаза на подругу что-то знакомое слово мелькает везде в последнее время Елена засмеялась. Машка, ты со своим веником повязла, не видишь, чем мир дышит. Так называют женские гениталии в тех самых духовно продвинутых кругах. Ну, в общем, Ларочка теперь себя позиционирует как её не хиллер. Сестра Ларсон обучает ремеслу и рекламирует свой продукт там же в Убуде. Для достоверности Лена открыла источник информации на смартфоне. Замелькали лозунги на фоне куклы Барби-ларочки, сидящей в позе лотоса, с отрешённым взглядом и умоляющей улыбкой на лице. Ласковый массаж, счастливая иони, нежные ручки сестры Ларсон вернут чувственность и радость к жизни. И ещё много замысловатых фраз с одним и тем же завуалированным подтекстом. Елена покачала головой и продолжила: "Я изучила этот вопрос. По сути, Машка, это групповые мастурбации, где, прости, господи, одинокие женщины друг другу гениталии натирают до оргазма. Лизбиянством отдаёт нежели хилингом. А кто похитрее, типа наши ларочки на этом деньги делают неплохие, судя по тому, что живёт она на Бали уже пару лет. Не, Маш, куда угодно, но только не в Убуд". А вот что тебя точно вылечит, так это сальса, танцы и горячие парни лучшее лекарство и для души, и для Йони. Прости, Господи. С Йони Елена перешла к астрологии, эзотерике и гаданием на картах. Маша с удовольствием поддержала разговор о духовных наставниках, и дела случе, и немного отключилась от личных проблем с священником. Громкий голос от столика возле самых дверей заставил поддруг одновременно обернуться. Молодой человек, в этом заведении вообще кто-нибудь работает, или я сама должна за своим заказом идти? Чёлма на голове дамы выглядела как ведьминский колпак, а у я столика как из-под земли материализовались сразу двое официантов. Рука в чёрной перчатке водила по меню. Один из официантов записывал заказ в блокнот, а второй уже расставлял приборы. Сделав заказ дама положила на стол видавший виды потёртый клатч. Тут раскрылся, и по белоснежной скатерти рассыпалось всё содержимое. Среди помады, пудреницы, списанных листов она отыскала чёрный бархатный мешочек и не спеша вытащила из него колоду Таро. женщина повернулась к девушкам и прислонив палец к губам второй рукой поманила их к себе желая убедиться что зовут её Лена указала пальцем на себя но загадочная дама улыбнулась и повторила свой призывный жест Маша и Лена подсели за столик к даме с гадальными картами дама разложила таро и много говорила Алена записывала за себя и за подругу вскоре Машину голову как туманом обволокло. Вечером бухгалтер Маркова заснула прямо на диване, не разбирая постели. Из её руки выпал исписанный Еленой листок с предсказаниями. В тусклом свете ночника виднелись загадочные символы: сердечки, стрелочки, вопросительные знаки, знаки доллара, венчало всё жирная надпись красным: Новый год. Борис. Маша, впервые за долгое время заснувшей без помощи лекарств, снились сны. Вот замок, древний и величественный. Она, одетая в бархатный мужской плащ с золотыми пуговицами, поднимается по узкой лестнице и затем проходит анфиладой куда-то вглубь замка. Повсюду встречаются молодые, пожи- Кто молчит, кто с приветствием, они почтительно кланяются. Неожиданно очередные двери широко распахиваются, и Маша уже гуляет у Эйфелевой башни с круассаном в одной руке и фотоаппаратом в другой. Она ловит своё отражение в витрине магазина. Брюнетка лет 20 с короткой стрижкой в модном берете и красном шарфе. Следующий кадр переносит ее в Прованс. Маленькая девочка бежит по лавандовому полю, вдали дом, где ее ждет бабушка, но ноги путаются в высокой траве, и Маша падает, чтобы разом по взрослете очутиться на высоком обрыве, где под ногами бушует темное море. На рейде виден корабль, на носу которого стоит крепкий, загорелый моряк, и машет Маши своей шляпой». Совсем скоро судно причалит, и тот, единственный, заключит её в свои объятия. Маша проснулась с улыбкой на лице и надеждой в душе. Треклятый веник остался в мрачных застенках замка, он с Едином вместе с Кроссаном заблудился где-то в Провансе, его смыло волной во время шторма. У Маши впереди Неизведнное светлое будущее, разве что чуточку приоткрытое картами Таро.